И мы вошли в жилище больших кошек, где едкий тревожный запах диких животных как нельзя более соответствовал происходившему. Я понял, чего он хотел. «Не убить меня нет. Это можно было сделать на Фрит-стрит или по дороге. Выведать тайну. Весь вопрос в том, какими средствами». «Вас, кажется, эта встреча не удивляет», — спросил он. «Мы ожидали»